Было два часа ночи, и так, что она знает и чего не знает? В любом случае, Грейс сочла, что лучше будет разобраться во всем этом клубке, когда к ней вернутся силы и способность здраво соображать, если вообще можно соображать здраво в подобной ситуации. Однако, если взглянуть на вещи объективно, ничего особенного Грейс не нашла. Что мы имеем? «Непонятно откуда взявшийся шарф, вульгарная рубашка и презерватив в упаковке. Всего три подозрительных предмета на всю квартиру, не так уж и много. Можно даже сказать в пределах нормы. А главное, появление всех этих предметов можно объяснить самыми безобидными происшествиями». «Шарф?» Джонатан случайно по ошибке схватил «чужой». Когда дело касалось одежды, он, как и многие мужчины, отличался редкостной рассеянностью. А может быть, Джонатан оделся не по погоде, замерз и по дороге заскочил в магазин, где и купил этот шарф. Ничего особенного, разве это преступление? А Грейс ничего не сказал, потому что не счел нужным упоминать о такой мелочи. «Рубашка?» Как Грейс и предполагала, ошиблись в химчистке. А что касается фамилии Сакс, написанной маркером на ярлыке Кстати, рубашка была из хлопка и полиэстера. Еще одно доказательство, что она никак не могла принадлежать Джонатану. То здесь... Ну что ж, Сакс фамилия очень распространенная, особенно в Нью-Йорке. Их просто перепутали с другими Саксами проще простого. Химчистка располагается в верхнем Ист-Сайде. Наверняка среди их клиентов полно как саксов, так и людей с похожими по звучанию и написанию фамилиями. Грейс бы следовало удивляться, что подобные недоразумения не происходят чаще. Но с презервативом ситуация, увы, обстояла сложнее. Грейс застыла. Ее охватило знакомое ощущение. Казалось, будто от затылка по всему телу растекается раскаленная смола — Это чувство уже успело стать для Грейс знакомым. Она даже знала, что делать. Расслабиться и не пытаться бороться. Тогда оно пройдет само собой. И уже через несколько минут Грейс будет в состоянии сдвинуться с места. Возможно, в квартире скрываются и другие подозрительные предметы. Просто они лучше спрятаны, вот и все. Грейс принялась выдвигать книги на полках в спальне. Тама плотно прилегали друг к другу, и, судя по тонкому слою пыли... Их уже некоторое время не трогали, а чтобы спрятать что-то за книгами, на полках было недостаточно места. В основном выставленная литература принадлежала Грейс. Книги были по большей части художественные, хотя иногда попадались и биографии, и политические труды. Последние читали и Грейс, и Джонатан. Супругов объединял интерес к Уотергейтскому скандалу, который постепенно начал охватывать и другие области. Вьетнам. Маккарти, Рейгана, гражданские права, американо-иранские отношения оказалось неважным, кто приобрел какую книгу. Среди томов даже была специальная книга-сейф. Внутри ее скрывался пластиковый карман. Пару лет назад это хитрое изделие вручил Грейс клиент, фирма которого скупала старые нераспроданные книги и устраивала в них такие вот тайники. Один из них клиент решил преподнести в качестве подарка, в честь последнего сеанса терапии. Грейс не удержалась и спросила, а что, если авторы книг увидят свои произведения на полках и обрадуются, а потом окажется, что хозяева используют плоды их творчества исключительно для того, чтобы прятать внутри браслеты и ожерелья. Клиент только посмеялся, пока никто не жаловался. Грейс вынуждена была признать, что идея не лишена остроумия. «На книги воры внимания не обращают», — сказал клиент. Ну что ж, ему виднее. Во всяком случае, Грейс ни разу не слышала, чтобы во время ограбления вор тратил время на перелистывание Стивена Кинга или Джона Гришима. Грейс достался в подарок роман «Джин Ауэл, одна из частей саги о каменном веке. Грейс подобного рода произведениями совершенно не интересовалась. Сняв книгу с полки, она принялась искать пластиковый карман, вспоминая, что спрятала туда, когда принесла сейф домой. Впрочем, и так было понятно, что этого предмета внутри нет. Книга была слишком легкой. Грейс на всякий случай потрясла ее, но не услышала ни звука. Тайник был пуст. А ведь внутри, под обложкой романа, должны были скрываться дорогие часы Джонатана. Грейс преподнесла их ему в качестве свадебного подарка. «Патек Филипп. Золотые». Эти Джонатан носил редко, только по торжественным случаям, когда Грейс специально об этом просила. Например, на свадьбу Папы и Евы или на бар Мицву Евиных внуков. На подобное мероприятие никак нельзя было явиться со старенькими, привычными Джонатану таймекс или свочно запястье. Из-за такого пустяка вполне могло разразиться что-то вроде скандала. Ещё Грейс вспомнила, что положила в книгу запонки, которые её отец как-то подарил Джонатану на день рождения в качестве символического жеста. Когда-то эти запонки преподнесла ему самому жена, а теперь пусть они перейдут к следующему поколению и так далее и тому подобное. В общем, приятно было бы завести семейную традицию. Грейс спрятала здесь и несколько своих вещей, которые не хотела хранить вместе с мамиными драгоценностями в туалетном столике с зеркалом. Например, Грейс решила убрать в книгу викторианскую камею, которую ей подарил на день рождения давний бойфренд. Этого парня Грейс по-настоящему не любила, но камея ей нравилась. Потом колье, тоже викторианской эпохи. Грейс купила его во время поездки в Лондон, и на летних каникулах после второго курса. Была еще нитка серого жемчуга, приобретенная на 47-й улице, и, наконец, особенная вещь, потерять которую было особенно неприятно, классический браслет от Эльзы Перетти. В прошлом году Грейс сама купила его для себя. На той неделе издательство приняло ее книгу, и Грейс решила, что по такому поводу вполне имеет право себя порадовать. Она давно мечтала о таком браслете. Это была первая дорогая вещь, которую Грейс приобрела сама для себя. Конечно, экстравагантной покупку не назовешь, но для Грейс подобное поведение можно было считать необычным. Впрочем, браслет она надевала всего несколько раз. К сожалению, красивая вещь оказалась не очень удобной, поэтому в основном обитала в книжном сейфе. Но сейчас сейф был пуст. Грейс опустилась на край кровати, сжимая в руке фальшивую книгу. Теперь она была по-настоящему пустой. Ни текста, о литературных достоинствах которого Грейс судить не могла, ни того, что было спрятано в тайнике. Просто коробка с хорошенькой картинкой на крышке, вернее, на обложке. Грейс чуть не рассмеялась. Но потом ее будто током ударило. Грейс повернулась к туалетному столику. «Да нет, не может быть». Джонатан бы никогда. Этот столик принадлежал маме, одна из немногих ее вещей, оставшихся в квартире. От классических интерьеров детства Грейс не осталось и следа. Мамин бежевый ситец сменили голубые и коричневые тона. С пола был убран ковролин, открывая паркет. На стенах в кухне и коридоре висели рисунки Генри, а также семейные фотографии. На одних были папа, мама и сын, на других только мама и папа. Остальные стены по большей части занимали картины с блошинного рынка или с выставок Пьер-Шоу. Правда, два полотна были приобретены в Париже на рынке маршео пюс за год до рождения Генри. В комнате, где в детстве жила Грейс, теперь спал Генри. Сначала детская была желтой с зеленым пушистым ковром, Теперь стены были зеленовато-голубыми с глянцевой белой каймой. Генри, будучи мальчиком аккуратным, содержал комнату в удивительной для его возраста чистоте и порядке. У самой Грейс в его возрасте над кроватью висела занимающая всю стену пробковая доска, на которой чего только не было. Фото знаменитостей, нарядов, которые нравились Грейс, снимки друзей в основном Виты наградные грамоты из Риордона и немецко-американского спортивного центра на 86-й улице, где Грейс занималась гимнастикой. В общем, все ее интересы отражались на этой пробковой доске. У Генри же над кроватью висела всего одна фотография, на которой они с Джонатаном с удочками в руках стояли на причале у озера. Удочки Грейс подарила им на день рождения Джонатана. Кажется, это был единственный раз, когда... Папа и сын ими пользовались. Туалетный столик, в комнате, которую Грейс только недавно отучилась называть родительской спальней, был своего рода островком неизменности, где сохранялось прошлое. Банкетка до сих пор была обтянута классическим ситцем, и ни одна из потертых медных заклепок не была заменена. А в ящиках хранились все женские богатства — кольца, серьги, браслеты, ожерелья. Правда, мама не всегда убирала драгоценности в ящик. Когда отец что-нибудь ей дарил, скажем, огромную золотую брошь, украшенную жемчугом и изумрудами, или браслет из рубинов и бриллиантов, мама выкладывала эту вещь на стеклянную столешницу так, чтобы она была на самом виду. Возможно, таким способом мама хотела искупить тот факт, что никогда этих вещей не носила. Грейс видела ее только в простых жемчужных бусах и неброских золотых, серьгах. Видимо, мама предпочитала, чтобы купленные папой драгоценности украшали исключительно интерьер. Должно быть, она просто не могла разочаровать папу, в открытую, сказав, что они ни капли не соответствуют ее вкусу. У папы отношение к этим вещицам было особое, поэтому он выразил желание, чтобы они хранились у Грейс. Видимо, по его мнению, мама хотела бы именно этого. Всего через неделю после похорон, когда Грейс собирала вещи, намереваясь отправиться обратно в Бостон, она тогда была на втором курсе, отец вошел в ее детскую спальню и положил на кровать прозрачный пластиковый пакет, полный бриллиантов, рубинов, изумрудов и жемчуга. «Не могу больше на них смотреть», — объяснил отец, мотивируя свое желание. Больше он к этому ничего не прибавил. Грейс пересекла комнату и опустилась на сиденье низкой банкетки перед туалетным столиком. Рукавом блузки Грейс принялась вытирать зеркальную поверхность ящичков. Почему-то она медлила, не решаясь заглянуть внутрь. Грейс по-прежнему хранила здесь мамина украшения, только на виду их не держала. Как и мама, предпочитала простые неброские драгоценности, сдержанный жемчуг, обручальное кольцо. А крупная кричащая вещицы. Броши с огромными бесформенными булыжниками и массивные ожерелья оставались в ящиках, куда Грейс заглядывала редко. Однако она любила эти предметы, по-настоящему любила, потому что знала, что они значили для папы, когда он их дарил, и мамы, когда она их принимала. Марджори никогда не надевала эти украшения, но относилась к ним как к чему-то вроде любовных писем хранила в укромном месте будто стопку конвертов, перевязанную ленточкой. Джонатан же, в отличие от папы, не испытывал никаких трудностей с открытым выражением эмоций. Поэтому ему не нужно было использовать украшения как символ своих чувств. За все годы Джонатан подарил Грейс всего одну драгоценность, простое бриллиантовое кольцо в честь помолвки, которое купил на Нью-Берри-стрит. Даже самый невзыскательный человек назвал бы его скромным. Один-единственный бриллиант прямоугольной огранки с креплением в стиле Тифани и платиновым ободком. Кольцо было настолько классическим, что можно было подумать, будто Грейс оно досталось по наследству. Подарка на рождение ребенка она от мужа также не получила. Откровенно говоря, Грейс вообще не слышала об этой традиции первый раз вульгарное выражение «награда за труды» она услышала в группе молодых мам, которую некоторое время посещала после рождения Генри. Впрочем, даже надумай Джонатан что-нибудь преподнести жене, он бы скорее выбрал книгу или произведение искусства, чем ювелирное украшение. Однако от вопроса цены отмахнуться было тоже нельзя. Драгоценности из ящиков туалетного столика ни мать, ни дочь не носили, Тем не менее, эти предметы представляли не только сентиментальную ценность. Разумеется, они стоили денег и немалых. По настоянию Грейс, Джонатан включил их стоимость в страховку. У нее иногда мелькали мысли, что в случае необходимости драгоценности помогут оплатить обучение Генри в колледже или совершить дорогостоящую покупку. Грейс даже подумала о том, чтобы арендовать банковскую ячейку и держать драгоценности там, но так и не собралась. На самом деле Грейс больше нравилась, когда они здесь, дома. Для нее эти вещи были воплощением долгого счастливого брака, как раз такого, о котором Грейс всегда мечтала. «Нет, он бы не смог», — как заклинание твердила про себя Грейс. А потом принялась выдвигать ящики. «Нет, нет, нет, не леопардового браслета из черных и желтых бриллиантов, Ни изумрудных серег, которые Грейс надевала на аукцион, ни сапфирового колье, ни массивного ожерелья из крупных золотых звеньев, ни броши с розовым камнем, которые держали руки из золота. Все ящики оказались пусты, все до единого. Грейс пыталась припомнить все украшения красное, золотистые, серебристые, зеленые, все экстравагантные штучки, которые приносил домой отец и которые никак не сочетались ни со стилем мамы, ни с ее собственным. Но Грейс любила их. Любила. Она продолжала задвигать ящики и выдвигать их снова, как будто надеялась, будто в первый раз могла просто не заметить пропажи. Глупо, конечно. Грейс едва не рассмеялась. Разве разумные люди так себя ведут? Впрочем, весь этот день Грейс вообще вела себя в высшей степени неразумно. Честно говоря, исчезновение предметов из книги Сейфа не было для Грейс трагедией. Браслет от Эльзы Перетти невыносимо давил на запястье. Жемчужные бусы Грейс нравились, но найти второе такие же не проблема. Впрочем, искать замену Грейс не собиралась. Теперь эта вещь будет ассоциироваться у нее с потерей и поражением. Но пустые ящики, ящики в которых лежали мамины драгоценности, Грейс была растеряна, ошеломлена. Она вскочила так быстро, что закружилась голова. Чтобы удержать равновесие, вынуждена была опереться руками о столешницу. Затем она вышла в коридор и открыла дверь в третью спальню, самую маленькую. Раньше в этой комнате располагался так называемый мужской уголок папы. Единственное место в квартире, где мама разрешала ему курить трубку. Грейс до сих пор казалось, будто здесь пахнет табачным дымом. Когда-то они с Джонатаном надеялись, что тут будет старая детская, а когда поняли, что этого не случится, другого назначения для комнаты так и не придумали. Ведь тогда пришлось бы заводить серьезный разговор. Грейс не в состоянии была поднять тему первой, а Джонатан, щадя ее чувства, тоже молчал. Но комната постепенно заполнялась вещами, и у Джонатана образовалась привычка уходить туда, чтобы почитать или отправить электронное письмо, или позвонить родителям пациента, если не было возможности сделать это в больнице. Специально Грейс эту комнату не обставляла, но на стенах было несколько низких полок, уставленных старыми номерами журнала Американской медицинской ассоциации и педиатрических исследований. Здесь же стояли учебники Джонатана, а рядом виднелись желтые корешки «National Geographic» примерно 20-летней давности. Как ни парадоксально, эти журналы были одними из немногих вещей из детства, которые сохранил Джонатан. Даже перестав читать «National Geographic», Джонатан долго продолжал платить за подписку. Видимо, надеялся, что Генри тоже втянется, но этого, увы, не произошло. Несколько лет назад Джонатан перетащил сюда кресло, а к нему еще и атаманку. Затем в маленькую спальню перекочевал столик, который Грейс нашла в городе Гудзон. Джонатан любил шутить, что отправиться туда — это одновременно и подняться вверх, то есть в верхнюю часть штата и спуститься вниз. Еще Джонатан поставил в комнате компьютер, большой стационарный Делл, но сам давно им уже не пользовался. В основном Джонатан прибегал к помощи ноутбука, который теперь, кстати, нигде не было видно. Рядом с компьютером стояла коробка, в которой хранились сведения о пациентах. В таких коробках с крепкими ручками уволенные или уволившиеся забирают свои вещи с рабочего стола. «Кстати, об увольнениях», — подумала Грейс. «Заглянуть в коробку у нее не хватило духу, равно как и включить компьютер». Впрочем, Грейс все равно была неуверена — «На что тут надо нажимать?» Да и к ящикам стола подойти не могла. Более того, Грейс вообще не решалась переступить порог. Так и стояла в дверях. «Нет, обойдемся без этого», — решила она. Поэтому Грейс вернулась в коридор и захлопнула дверь перед собственным носом. И тут подумала о телефоне. Вернувшись в спальню, Грейс открыла прикроватную тумбочку. Блэкбери, конечно, был там же, где она его и оставила, за телефонными справочниками. Разумеется, теперь он полностью разрядился. Однако Грейс все равно взяла его в руку и, глядя на кнопки, попыталась вспомнить, на которые из них нажимал Джонатан. Мобильник был навороченный не для средних умов, и Грейс понятия не имела, как пользоваться этим чудом технического прогресса. Впрочем, когда дело касалось мобильных телефонов и прочих гаджетов, Такого рода прогресс двигался настолько быстро, что Грейс не удавалось за ним следить. Видимо, в этом плане она безнадежно осталась где-то в каменном веке. Но одно Грейс понимала четко. Если она предпримет попытку покопаться в телефоне Джонатана, это будет означать, что она переступила определенную границу. Одно дело ходить по собственному дому и рыться в собственных ящиках и шкафах, но мобильник это уже совсем другое. Грейс и сама не понимала, почему так не хочет переступать через эту границу. Но, с другой стороны, это ее единственный шанс, как бы это сказать, помочь Джонатану. Если Грейс, конечно, захочет ему помогать. А за годы супружеской жизни и предшествующих им отношений желание поддерживать мужа превратилось в инстинкт. Помочь Джонатану в учебе, помочь съехать из общежития, помочь купить приличный костюм или сменить номера на машине пожарить курицу, в ожидании медицинской помощи наложить шину на сломанный палец, развеселить, выбрать обручальное кольцо, примириться с тем, что родная семья не оказывает никакой поддержки, помочь завести ребенка, быть счастливым. Так всегда бывает, когда вступаешь в брак и надеешься, что заключаешь союз на всю жизнь. Так положено в семье. И перестать помогать совсем не так просто, как кажется. Впрочем, напомнила себе Грейс, полиции уже известно, что Джонатан оставил телефон в квартире. Вот почему они решили, что, возможно, сам Джонатан тоже дома. Без сомнения, полицейские потребуют, чтобы Грейс показала им телефон, а потом его вся отдала. И если Грейс откажется это сделать... Кажется, отказ сотрудничать с полицией считается преступлением. Разве нет? А забрав мобильник, копы наверняка найдут способ узнать когда им пользовались в последний раз. И тогда они поймут, что Грейс брала его, что-то смотрела или удаляла, или меняла. Это может плохо отразиться и на самой Грейс, и на Генри. А сейчас она должна заботиться о нем, насколько может. Грейс вернула телефон в прежний тайник и подумала, если он им нужен, пусть ищут сами. Грейс в первый раз представила, как полиция обыскивает квартиру, заглядывает в ящики, шкафы и кладовые, совсем как она только что. Поняв, что к ней вполне могут прийти с обыском, Грейс снова открыла тумбочку и, достав телефон, положила его наверх на видное место. Там он смотрелся гораздо лучше, не так подозрительно. Иначе сразу закрадывается мысль, что Джонатан спрятал мобильник. Во время встречи с детективами Грейс только подтвердила, что телефон в квартире. Она не говорила, что он убран в тайник. Почему бы не выручить мужа хотя бы в такой мелочи? Какой-то из полицейских сказал, что понимает, Грейс хочет защитить Джонатана, но которой она не помнила. Она упала на кровать поверх покрывала и закрыла глаза. Грейс ощущала глубокую усталость. Она не переставала думать о своих находках шарф, рубашка, презерватив. Но, увы, они ничего не объясняли и представляли собой что-то вроде непонятных рун или иероглифов. Предметы, которые Грейс швырнула на пол и про которые не знала, откуда они взялись. Впрочем, Грейс понимала, она пытается идти по неверному следу, обращает внимание не на те улики. Настоящей уликой являлся предмет, которого в квартире не было качественная кожаная сумка, которую Грейс подарила Джонатану. Та самая, с которой он ходил в спортзал и которой больше не было. Обычно сумка стояла на полу в гардеробной, куда она могла подеваться. Можно предположить, что Джонатан взял ее и стал ходить по комнатам, складывая туда вещи. Куда он пошел и что взял? Трусы, рубашки, бритву, Зубную щетку, брюки, возможно, те самые вельветовые, которые так интересовали детективов. Но откуда Грейс знать, о которых брюках речь? У Джонатана было не меньше шести пар, уж ей ли не знать. Грейс приобрела их сама, а теперь все шесть пар отсутствовали, только пустые вешалки и ящики в шкафу. А в ванной освободилась полочка, где раньше лежали расческа, зубная щетка и бритва Джонатана. Неудивительно, что грейс эти пропажи не казались подозрительными даже сейчас. Джонатан бы непременно взял с собой эти вещи в поездку на несколько дней, скажем, отправляясь на конференцию в Кливленд. Захватил бы ровно столько белья, сколько требуется до окончания мероприятия. Да, проблема не в тех вещах, которые здесь, а в тех, которых здесь нет. Грейс невольно вспомнила стихотворение Джеймса Фентона, кажется, о войне, вот только о которой. Там говорилось о пустых пространствах между домами и разрушенных улицах. Одни предметы появились, другие пропали. Плюс на минус, которые в этом случае не могут уравнять друг друга, поскольку не являются равноценными. Также и люди, появившиеся в жизни Грейс, полицейские и жертвы убийства, не могут заменить того, кто так неожиданно ушел, скрылся». У Грейс тоже своя война, как в стихотворении Фентона. Она зажмурила глаза. «Да, ее собственное сражение, ее собственная битва».